Для ободрения патриотов Корф, по его словам, не пропускал никакого случая атаковывать противную партию в ее ред траншементах. Из дворца наследника престола ему дали знать, что там составлен план тотчас по образованию секретного комитета арестовать самых деятельных членов узкой партии, причем Тейстин говорил: «Я знаю Колпаков». Их легко можно сдержать. Стоит только с одним из них поступить строго, и они все сейчас же отстанут от русского министра, который не будет тогда знать, куда обратиться. Корф спешил предупредить Тессина и подал королю две промемории. В одной говорилось, что известный купец Пломгрен в обществе горожан осмелился говорить следующее — Те хорошо делают, которые к Русскому послу не ходят, ибо те, которые его посещают, носы свои обожгут и пальцы у них будут отбиты. Уже взято на замечание те, которые часто у него бывают, его именем держат столы. Корф выставляя оскорбления, нанесённые его двору стараниям. Посредством угроз отогнать посетителей от его дома просил немедленно арестовать Пломгрена и наестражайше допросить, кто ему сказал, что Корф министр подозрительный, что все, которые ходят к нему домой, будут наказаны, что он устроил трактировки, где его именем держатся столы. В другой промемории Корф жаловался на генерала Вреяда, который в самом дворце говорил, что Корф ведет себя неприлично. И на крыльце дворянского дома в день выборов были раздать тысячу четыреста червонных. Корф требовал, чтобы против Врееда начаты было судебное следствие. Враждебная партия старалась всеми средствами выпутать Врееда из этого дела, требовала, чтобы все дворянство вступило за него, но ландмаршал Унгернштернберг с твердостью отвечал, что это дело вовсе не касается всего дворянства. Некоторые обратились к королю с просьбой заступиться за Вреда, но получили ответ: «Оставьте меня в покое. Зачем вы хотите меня прельстить? Когда Вреда задержать свой род не может, то пусть и отвечает за следствие». Корф имел объяснение и скромных принципов. Как верный и ревностный слуга Голштинского дома, он просил принца не слушать тех, которые внушают ему недоверие к императрице, чтобы отделить его интерес от русского интереса. Принц отвечал, что он постоянно старается оказать себя достойным милости императрицы и не знает изгружающих никого, кто бы этому противодействовал, и уверяет себя только таким, который хорошо знает. Но он надеется также, что императрица по милости своей не будет требовать, чтобы Швеция связала себя руки и не могла вступать в союзы с другими державами, когда бы нашла эти союзы для себя выгодными. Швеция теперь мое отечество, и я должен иметь в виду одни шведские интересы, в чем я присягу дал. Государи, отвечал Корф, не всегда имеют возможность узнать вполне людей, окружающих их, ибо эти люди показывают им только свою хорошую сторону. Но, Ваше Высочество, имеете надежные способы получить точные сведения о людях. Стоит только вам просмотреть акты вашего избрания, в этом верном зеркале вы в одну минуту увидите своих друзей и врагов. Императрица вовсе не старается связывать руки вольному государству, в чем бы это ни было, и только злонамеренные люди хотят возбудить народ разглошениями о русской зависимости. Государство находится в зависимости только от своих собственных интересов, и согласность с ними определяет, в какие союзы оно должно вступить. Впрочем, само собой разумеется, что если Швеция вступит в такие союзы, которые будут в противоречии с союзом, существующим между ею и Россией, то должна будет произойти перемена и в мерах ее императорского величества. Императрица с удовольствием услышит заявление Вашего Высочества, что вы считаете Швецию своим отечеством и по присяге должны стараться ее благи. Это заявление утвердит императрицу в приятной надежде, что Ваше Высочество будете допускать к себе только истинных патриотов. Я сказал, принц, ни за французскую, ни за английскую партию не стою, а только за прямых шведов. И что хорошего сделала та партия, чтобы не объявлять себя в ее пользу? Я отвечал Корф, говорю не о какой-либо партии, но о настоящих патриотах. Если же Ваше Высочество заставляете меня сказать, что хорошего сделала эта партия, то позвольте припомнить, что после Бога и моей государыни эта партия наиболее способствовала доставлению престола Вашему Высочеству. Она помешала преступлению. К Франкфуртскому союзу и недавно еще заключению другого союза, который вовлек бы Швецию в очень затруднительное положение, готовы теперь служить вашему высочеству, если вы к ней приклонитесь, а без доброго ее совета и помощи надобно опасаться, чтобы неверные слуги не завели вас на скользкую дорогу. Принц пожал плечами и сказал: тогда я увижу, как мне сойтись с этой скользкой дороги. В тот же день на вечер его наследника подошел к Корфу король. и жаловался, что в комнатах жарко. А потом сказал ему на ухо, «Не жарко ли и вам? Я слышал, что вы сегодня были в сильном огне. Если императрица этих людей исправить не может, то пусть они остаются неисправимыми на собственную голову». Когда Корф пересказал свой разговор с принцем-синатором Окергельму, тот обнил его, поблагодарил за услугу и прибавил, «Как было бы хорошо». Если бы вы тот час по отъезде честного и благонамеренного генерала Кейта были здесь, тогда принц не попал бы в те руки, в которых теперь к нашему несчастью находится. Отпусти, Боже, грех тому, кто в начале мог это отвратить, но не отвратил, а может быть еще помог. Тут без стужев написал на депеше: «Когда не в глаз, то в самую бровь любрас умечено». О, Киргельм расквашивая Кейта, может быть, не знал? что как масон Кейт был связан с людьми, вовсе не принадлежавшими к русской партии, именно с Нолькином. Масонство и в это время уже имело значительную силу в Швеции, так что наследный принц счел нужным для себя сделать самосоном. В апреле Нолькин писал Кейту о вступлении принца в масонскую ложу и высказывал надежду, что это событие даст новую силу ордену в Швеции. Торжество русской партии при выборе ландмаршала или председателя сейма было помрачено поражением при выборах в члены секретной комиссии, куда засели люди противной партии. Оставалось хлопотать о большинстве в общем собрании сейма. На городской изысковии Корв больше не надеялся, надеялся на крестьянской. Чиновник русского посольства Симолин доставил ему ночное свидание с Тальманом. или оратором крестьянского сословия в третьем месте, куда Корф пришел переодетый. «Никогда, — писал он, — не встречал я крестьянина такого умного, проницательного и знающего». Оказалось, что Тальман совершенно согласен со взглядом русского посланника. «Мы имеем причину, — говорил крестьянин, — считать императрицу своей матерью и благодетельницей. Кто бы мог ей запретить оставить Финляндию за собою, если бы она этого захотела?» Средства, которые надо бы употреблять на сейме, могут быть умеренные и строгие. Если первые кажутся недостаточны, надо бы приступить ко вторым. Промемория о галерах принесла большую пользу. Патриотическая партия была бы совершенно не изложена, если бы не подкрепила ее надежда на это вспоможение. Мы все желаем, чтобы русские галеры уже были у наших берегов. Тогда все французы пришли бы в ужас, И все благонамеренные стали бы помогать галерам для неспровождения тяготеющего над нами тиранства.